Инспектор полиции по 14-му полицейскому округу Гамбурга Норберт Деттеринг поставил свой служебный автомобиль на предназначенное для него место перед полицай-комиссариатом. Было раннее серое утро декабря 1990-го. Деттеринг приезжал на службу всегда рано, потому что любил входить в комиссариат первым, Когда, кроме дежурного за стеклом, в холле нет ни одной живой души, и его шаги гулко раздаются по выложенному плиткой полу. Он поздоровался с дежурным Хансом Беком, и тот, как положено в таких случаях, протянул ему жёлтую папку с донесениями за последние несколько часов. Забрав папку, Дэтеринг прогромыхал к лифту, и вскоре тот унёс его на третий этаж. В кабинете был идеальный порядок, к которому детеринг приучил всех уборщиков. Обычно они делали это с вечера. Он сел за свой стол и раскрыл папку. Сверху лежало донесение от вахмистра Вольфа. В зону патрулирования вахмистра и двух его подчинённых входила, в том числе, Мянкибергштрассе, где располагался крупный универсальный магазин промтоваров Kaufhof. Вах, мистер доносил, что вчера вечером, около 19:00, ближе к закрытию, из магазина снова были похищены несколько предметов дорогой одежды. Воры не были обнаружены датчиками, установленными возле касс и реагирующими на специальные этикетки на одежде. Датерик задумался. За последнее время таких случаев было несколько. А таких же случаях он слышал и от коллег из других округов. Он набрал телефон дежурного. Датеринг. Вахмистер Вольф, видимо, отдыхает после дежурства? Да, господин Датеринг, но он появится во второй половине дня. Бек, я бы хотел, чтобы он заглянул ко мне, как только появится. Я передам ему ваш приказ. Вахмистер Вольф Сидел на стуле перед инспектором полиции Дэттерингом и вытирал платком вспотевшую шею. Кражи одежды из Kaufhofa продолжались. Служба охраны магазина продолжала звонить в полицию, и вахмистер со своими людьми продолжали получать команды от начальства прибыть на место происшествия. Однако поймать воров пока не получалось. Что вы думаете по этому поводу, Вольф? строго спросил Дэттеринг. Я думаю, что здесь действует группа подростков. Вы же знаете, господин Детеринг, сколько их понаехало после объединения с Новыми Землями. Они срывают защитные этикетки с одежды и незаметно проносят её через кассы вместе с другими мелкими товарами, которые оплачивают. Некоторые виды одежды они даже надевают на себя в примерочных. Получается, что вы знаете, как это происходит, но не можете этому ничего противопоставить. Не совсем так. Охрана магазина анализирует информацию, полученную от камер наблюдения, и уже есть устойчивые изображения некоторых лиц, наиболее часто повторяющихся. Я думаю, в ближайшее время с помощью службы безопасности магазина мы их возьмём их. Хорошо, Вольф. Я лично буду контролировать это дело. Я могу идти, господин Детаренк. Инспектор кивнул, и Вольф, уже будучи у двери, вдруг повернулся и сказал: Кстати, господин Детеринг, похоже, что этой шайкой руководит женщина, скорее девчонка.